Глава с е м н а д ц а т а Впервые в жизни я ехала на бронированном Мерсе. Затемненными стеклами и впечатления остались гнетущие. В машине молчали все. Водитель, бампер, гамлет. Молчала и я, подавленная всем происходящим. Мы проехали мимо моего дома, я судорожно вздохнула, проводив взглядом родные окна. В квартиру сушки мы вошли так же молча. Я осмотрелась. Гамлет и бампер сели в кресло. Гамлет закурил сигару и принялся разглядывать меня в упор. Может, надеялся увидеть, как мои извилины лихорадочно шевелятся в процессе работы. Квартира была небольшой. Одна комната, прихожая, кухня и совмещенный санузел. Везде царил бардак, как будто в спешке кто-то паковал вещи, а в итоге уехал без них. Сняв пиджак и поставив сумочку, я сказал обоим мужчинам, — Вы меня смущаете. — Мы будем тебе помогать, только скажи, какие мысли приходят в твою умную голову, — ответил Гамлет. — Если бы я решила спрятать брюлики, такие блестящие, такие дорогие, куда бы я их т е л а л а Задав себе этот вопрос, я повторила его вслух и отдала первый приказ Гамлету и бамперу. Я не могла отказать себе в маленьком удовольствии погонять их в сласть, раз уж выдалась возможность покомандовать. Спустя два часа мы осмотрели. Коробки с ботинками. в к л ю ч а я ботинки. Кашпо с кактусом ростом с меня. Задние стенки всех шкафов и табуреток. Все тюбики в ванной и даже разрезали большой кусок мыла. И это далеко не всё, до чего дотянулись наши руки. Гамлет и бампер только переглядывались при очередной моей идее, но послушно открывали, смотрели и обыскивали. На кухне я протянула им открытую банку собачьих консервов, уже слегка подпортившуюся. Бампер обреченно вздохнул и принялся вытряхивать собачий корм в ведро. А я рассматривала люстру, вполне могла бы запихнуть и туда. «Катерина, ты реально мозг!» Бампер протянул Гамлету упаковку сигарет, Винстон, со всех сторон заклеенную скотчем. Гамлет довольно крякнул и принялся открывать пачку, раздирая скотч вилкой. Очень хотелось посмотреть, и я старалась выглянуть из-за широкой спины бампера. Судя по улыбке Гамлета, это было именно то, из-за чего все началось. Наконец, на кухонный стол высыпалась горсть крупных камешков. Мое мнение о бриллиантах слегка померкло. Необработанные они выглядели не так, как в витринах ювелирного магазина. Я даже слегка разочаровалась – И это из-за них за мной все еще охотился неуловимый киллер. Вторую упаковку мы нашли в аптечке среди тюбиков аспирина, анальгина и презервативов. Наличие последних меня сильно удивило. Неужели у Сушки была хм, интимная жизнь? Каких только тайн не узнаешь, поковырявшись в вещах покойного. Ужас! Третья пачка обнаружилась в коридоре... В электросчетчике, который не работал уже вечность. Гамлет излучал радушие. Насколько это вообще было возможно с его характером? И зачем бабе такой мозг? Подколол он меня, убирая с находки скотч. Слишком часто мне задают этот вопрос. Сама не знаю. Проворчала в ответ. Шутка, повторенная больше двух раз, уже не казалась смешной. «Ты же понимаешь, что будешь молчать об этом всю жизнь?» Из-под лобья, глянув на меня, вполне серьезно спросил Гамлет. «У меня вообще память плохая, я уже ничего не помню. В доле вы меня, конечно, не возьмете, но моя жизнь бесценна, имейте в виду». На всякий случай уточнила я. «Обязательно», — улыбнулся Бампер. Потом, глядя на Гамлета, добавил. «Сейчас только мы втроем в курсе, что товар у тебя». «Я тоже очень хочу знать, кто крыса», — протянул Гамлет, задумчиво глядя на рассыпанные на столе алмазы. Раскурив очередную ужасную сигару, уселся на табуретку, вытянув ноги. «У меня пока две кандидатуры — Колеров и Витязь». Эти имена мне ни о чем не говорили, но я моментально навострила уши. «Хорошо, если Гамлет и Бампер наконец-то решили, что при мне можно больше не секретничать. Но ведь могло случиться и так, что этот приступ откровенности у Гамлета произошел от радости, что алмазы нашлись. Между тем он продолжал рассуждать вслух. Всю схему они не знают, если только по частям. Но вдвоем вполне могли провернуть это дело. Вот только темный линь меня беспокоит. Только не говорите мне, что всю жизнь я буду метаться по городам и весям, прячась от этого убивца. Мне легче самой ему глаза выцарапать. Не выдержала я, пылая праведным негодованием. — Откуда ты знаешь, как его зовут? — Гамлет впился в меня колючим взглядом. — Бампер бы не проговорился, значит... — Значит, подслушала, — усмехнулся бампер. Кошка любопытная. Я промолчала, вскинув подбородок повыше, всем своим видом давая понять, что мне ни капельки не стыдно. Сами виноваты. Втянули меня во все это по уши. Не могла же я сидеть, сложа руки. Так что там с этим темным линем? Я вернула разговор в интересующее меня русло. Разберемся, но на это надо время. Но тебе бояться особо нечего. Я же с тобой. Бампер грозно нахмурил брови. У сушки мы провели еще минут пятнадцать, которые ушли на то, чтобы рассовать алмазы обратно по пачкам из-под сигарет. Потом под охраной двоих ребят Гамлета мы снова поместились в бронированный саркофаг на колесах. Я уже так устала от всех переездов за эти дни, что мне было все равно, куда меня везут. Хотелось есть, спать, а еще прижаться к бамперу, который почему-то уселся на переднее сиденье. Рядом со мной расположился Гамлет. Без зазрения совести я привалилась к нему на плечо и закрыла глаза, намереваясь подремать хоть полчасика. «Просыпайся, радость моя!» Бампер тронул меня за плечо, и я моргнула. «Спать хотелось? Ужасно!» в ы б р а в ш и с ь из машины, я озевала, кутаясь в куртку бампера. Место, куда мы приехали, узнала не сразу. В этой части Пушкина мне бывать не приходилось. гигантские особняки, элитные коттеджи, кирпичные замки возвышались среди ухоженных лужаек, подстриженных газонов и клумб. Дорогу ко всему этому преграждал шлагбаум. Мы подошли к Гамлету и его ребятам, стоящим возле ступенек, ведущих в огромный особняк. «Я ее спать уложу и вернусь», сказал бампер Гамлету, открывая двери дома. «Чья это хибарка?» – спросила я, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж. «Гамлет сюда р о д и т е л и перевез. Сейчас они уехали за границу. Отдыхай. А мы будем внизу». Он открыл дверь в комнату и пропустил меня вперед. Спальня поражала своими размерами. Наверное, пол моей квартиры запросто п о м е с т и л а с ь бы в ней. Обстановка была уютной, но незамысловатой. Пушистый ковер, широкая двуспальная кровать, шкаф, телевизор, столик и пара мягких кресел. Раздевшись, сняв линзы и умывшись, я нырнула под одеяло. Постель пахла свежестью и лавандой. Сон сморил меня сразу. Проснулась от чувства голода. Есть хотелось неимоверно. Глянув на вторую половину кроватью, убедилась, что бампер так и не ложился. Приняв душ и одевшись, я босиком спустилась вниз. Если бы еще знать, где кухня, это существенно облегчило бы мне задачу. Ориентируясь почти вслепую, я прошла в столовую, блещущую массивным обеденным столом на двенадцать персон, за которым сидел Гамлет, склонившись над ноутбуком. «Выспалась?» Вместо приветствия спросил он. «Вроде да». «А где бампер?» Скоро вернется. Есть хочется. Вздохнув, жалобно протянула я. Сейчас что-нибудь с орудием. Я и сам голодный. Гамлет поднялся и з з а с т о л а Родители всех отпустили на время отсутствия. Пошли, разживемся бутербродами. На кухне я заглянула в холодильник-рефрижератор и принялась делать салаты и бутерброды. Гамлет молчаливо наблюдал за мной, пока я перемещалась по комнате, пытаясь сориентироваться на новом месте. Потом, когда я пыталась разобраться с кофеваркой, вдруг сказал «Он тебя любит». Удивительное дело, промычала я, покраснев и поставила перед ним тарелку с едой. «С детского сада. Никогда не понимал, как ты этого не замечаешь». Продолжил откровенничать г а м л е т «У нас сеанс психоанализа или мы едим?» – уточнила я, не скрывая своего удивления, завязавшейся беседой. «У меня всего трое друзей, и бампер самый близкий. И в это дело он втянут, только потому, что я попросил помочь мне. Так-то от наших общих дел он отошел около года назад. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Напрямую спросила я, понимая, что не просто так Гамлет начал этот разговор. «Я немного виноват перед вами обоими». В ответ я нервно улыбнулась, очень уж неожиданным оказался его ответ. И, как обычно, в стрессовой ситуации начала шутить. «Только этого не хватало, ты продал нас в рабство». Но Гамлет никак на это не отреагировал, продолжая гнуть в свою линию. п лет назад, когда вы начали встречаться, я испугался, что бампер так же, как и многие, заведет семью и отойдет от нашего бизнеса. Ты всегда была для него особенной, а тем летом у нас все только начало налаживаться. Мы выходили на новый уровень. Я не мог допустить, чтобы девушка отобрала у меня друга. Ничего плохого про тебя я не мог сказать. Мог только сделать так, чтобы ты сама его оставила. Твоя гордость мне известна с тех пор, как я отобрал у тебя совок в песочнице. Мне повезло. Ты его случайно увидела на балконе. У него ничего с теми девками не было, уж поверь. Утром, протрезвев, он рвался к тебе. Но мне удалось уговорить его подождать. Ты бы все равно не стала его слушать. К тому же мы тогда влезли в одно дело, и рядом с ним некоторое время тебе было бы опасно. Хотя, как мне кажется, если бы он пришел сразу, ты бы простила. Но не через пару недель или месяц. Он согласился. Ну, а дальше? Он ведь пытался, ты помнишь? Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Пять лет он ждал тебя. Я не скрою, были другие женщины, но он все время думал о тебе. И никогда ни в чем меня не обвинял. Надеюсь, что когда все закончится, вы останетесь вместе. Гамлет закончил говорить. Я молчала. Наверное, впервые в жизни действительно не знал, что сказать. Гамлет меня не торопил, а я пыталась собраться с мыслями и понять, что же чувствую после всех этих откровений. Спасибо, что рассказал. Наконец проговорила я. Я тоже надеюсь, что когда все закончится, мы с ним будем вместе. Я сказала это совершенно искренне, зная, что Гамлету не нужны длительные объяснения. Я его не винила. Не было его вины в том, что тогда я даже мысли допустить не могла о том, чтобы выслушать бампера. И неважно, пришел бы он на следующий день или через месяц. Может быть, нам. Мне. Нужны были эти пять лет, чтобы у наших отношений действительно появился шанс на будущее. Поужинав, мы с Гамлетом перебрались в гостиную. Он снова уткнулся в ноутбук, а мне пришлось довольствоваться желтой прессой, которой было в достатке на журнальном столике. Когда послышался шум подъезжающей машины, Гамлет подошел к окну и отодвинул плотные тяжелые шторы. Ребята вернулись. В дом вошли двое, волоча тяжелую спортивную сумку. Я искренне понадеялась, что это не расчлененный труп и не ядерная боеголовка. «Несите в столовую!» — распорядился Гамлет, и ребята поволокли свою ношу дальше. А потом на пороге появился бампер, и мое сердце предательски дрогнуло. Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «Тебя здесь не обижали?» «Даже покормили!» Я слушала стук его сердца, чувствовала тепло его тела, вдыхала аромат его кожи и в этот момент поняла, что счастлива. Вот прямо сейчас безоговорочно счастлива.